шланг, из которого накапала небольшая лужа Прометия. Самолет только что заправили. Скрытые за масками лица пилотов подсветились зеленым сиянием приборных панелей, когда они оторвали взгляды от пультов, закончив предполетную проверку. Флаг сержант Кел повел офицеров по узкому парапету к взлетной площадке сквозь ревущие ураганные ветра. Бендикт прижал каску рукой, чтобы ее не сорвало случайным порывом. Боковые двери Валькирии были открыты. Возле спансонных тяжелых болтеров, укрытых в темные брезентовые чехлы, ожидали борт-стрелки. Ординарец в простой зеленой униформе Восьмого Кадийского подставил под дверь самолета приступок. Крит, однако, проигнорировал его, вместо этого схватившись за поручень, чтобы забраться внутрь. Он встал в дверях и закричал, чтобы быть услышанным сквозь вой турбин. Чуть не забыл. Лорд Костелян достал что-то из внутреннего кармана куртки. «Держи». Бендикт схватил плотный сверток и прижал его к груди. «К тебе присоединится 15 полков. Примеешь над ними командование». «Понял?» «Да», — начал Бендикт. «Ударишь на юг в направлении Элизионских полей. Атакуй врага без всякой жалости». Крид ухмыльнулся. «Мне пора». Нужно собирать остальных. Сюда я прибыл, чтобы встретиться с тобой лично. Но не бойся, скоро мы врежем им так, что у них щелкнут зубы. Вой турбин стал таким громким, что слова Исаи едва в нем не утонули. Спасибо, сэр. Но почему именно со мной? Крит помолчал. Я видел, как ты сражался на релионе 5. Дверь Валькирии захлопнулась и Бендикт внезапно остался один, наблюдая за тем, как самолет поднимается с площадки. Пару секунд пилот боролся со встречным ветром, после чего запустил двигатели, развернул машину прочь от горы, и та быстро скрылась в темноте. Вскоре исчезли и навигационные огни на Валькирии Крида. Бендикт закрыл за собой дверь. В руке он по-прежнему сжимал сверток, врученный ему Кридом. Исаия поднял его перед собой, гадая, что бы это могло быть. Черная ткань. Он раскрыл ее. Золотые лампасы. Он поднял голову. Рядом был только мере, как раз выключавший ВОКС-установку. Связист заметил выражение лица майора. «В чем дело, сэр?» Бендикт показал ему содержимое свертка. Мере подошел к нему. Его глаза расширились от удивления. «Ого! Поздравляю, сэр!» «Что это значит?» «Тут все ясно. Он вас повысил в звании. Крид принес ему надежду. Бендикт держал ее в сложенных ладонях, защищая от бури. Он направился было к лестнице, но мере остановил его. «Вам следует прикрепить их, генерал». Бендикт почувствовал себя полным идиотом. «Давайте помогу», – предложил связист и, аккуратно сняв майорские палеты, закрепил на их месте уже генеральские знаки различия. «Вот», – сказал он и протянул Бендикту красную ленту, чтобы перебросить ему через плечо, но Исаия лишь рассмеялся. «Хватит тратить время. Нас ждет работа». Спустя час экипажи 101-го Кадийского бронетанкового полка выбрали и назвали свои машины и уже ждали в полной боевой готовности. Палач Бендикта покатился вперед, спускаясь по широким аппарелям, что зигзагами тянулись до самых корней горы, а следом за ним по трое в ряд шли остальные машины полка, направляясь к замаскированному проходу. Генерал Бендикт стоял в куполе танка. На его груди красовалась красная перевязь с золотой завязкой, а по всем каналам транслировалось единственное обращение. «Враги думали, что сбили нас с ног», — думал он, — «но Кадия поднялась снова». Сражение выигрывают люди, которые отказываются сдаваться. Часть 3. Контратака. Глава первая. Бастион-8, штаб 17-й армии, фронт на реке Мирак. На Кадии оставалось немного районов, все еще находившихся под непосредственным контролем Верховного командования. Бастион-8 на фронте реки Мирак был одним из таких мест. Он по-прежнему оказывал сопротивление, несмотря на то, что половина 17-й армейской группы была зажата в Миракском выступе, и ей грозило полное окружение. На протяжении вот уже трех недель горловина выступа неуклонно сжималась, словно затягивающаяся на шее удавка. Теперь бойцам казалось, что момент истины настал. Человеком, руководившим обороной данного фронта, был генерал Грубер. Он был из тех командиров, что создал себе имя на костях солдат. Он мог без колебаний отправить на убой каждого гвардейца под своим началом, если бы это только помогло ему продвинуться по карьерной лестнице. Свой участок он удерживал, опираясь на трех китов – дисциплину, безжалостность и твердолобое отсутствие воображения. Стратегия Грубера имела простое название – «эшелонированная оборона», что в его случае означало 30 миль минных полей, пристреленных артиллерией из зон поражения, противотанковых опорников и бесконечных окопов, перемежаемых сотнями укреплений с тяжелыми орудиями. Силы еретиков месяцами вязли в этой трясине. Передовым отрядом врагов удалось докатиться до стен мучеников «Бастиона-8», где они дрогнули, остановились, а затем отхлынули назад. Безжалостность сослужила ему хорошую службу за 150-летнюю карьеру в рядах имперской гвардии. Впрочем, он отдавал себе отчет, что это качество едва ли поможет ему выполнить поставленную задачу, а именно провести череду ошеломляющих быстрых атак. Однако Крит отдал приказ, поэтому Груберу не оставалось ничего, кроме как подчиниться». Прямо сейчас он стоял в командном бункере на приподнятом помосте, изящно зажав под мышкой увенчанную аквилой трость – символ своего ранга. В напряженном молчании внутрь цепочкой вошли бригадные командиры. Его подразделения оборонялись и отступали так долго, что среди бойцов воцарилась удрученная, пораженческая атмосфера. Грубер понимал, что сейчас ему требовалось произнести речь всей своей жизни. А он понятия не имел, с чего хотя бы начать. Он дождался, пока закроется дверь, после чего поднес руку ко рту и отрывисто кашлянул. В повисшей тишине генерал прошел вперед, стуча отполированными до блеска сапогами по деревянным доскам помоста. Товарищи воины, заговорил он, время, которого мы ждали, пришло. Его слова были встречены угрюмым молчанием. Грубер замолчал, металлическая заслонка на его аугментическом монокле тихонько зажужжала, пока устройство фокусировалось на лицах присутствующих в комнате офицеров. Он чувствовал, что требовалось сказать что-то еще. На нас обрушивали удары с земли и неба. На нас обрушивался гнев архиврага, а мы до сих пор живы. Мы до сих пор бьемся. Это уже победа. Генерал сделал полшага вперед. Мы до сих пор верим. И снова тишина, отметил генерал хотя от него не укрылось, что настроение собравшихся малость смягчилось. Он шагнул в сторону, щелкнул каблуками, опустил трость на землю, стиснул серебряную аквилу в ладони и замер, глядя на лица командиров. У него было странное чувство, и уже не впервые, будто они искали в нем нечто, чем он не обладал. «Все дело в Криде». Юная выскочка за короткое время, проведенная в качестве лорда Костеляна планеты, полностью изменил устоявшийся стиль командования кадийцев. Авторитарность, профессионализм, суровость – одних этих качеств было уже недостаточно. Теперь солдатам требовался командир, который бы их воодушевлял, а Максимус Октавиан Грубер три ни разу, ни единого разу за все 180 лет жизни не дал повода называть себя воодушевляющим лидером. Обо всем этом он задумался в тот миг, пока рассматривал лица офицеров. «Мы отшвырнем врагов. Мы врежем им так сильно, что у них клацнут зубы», — сказал он, тряхнув перед собой тростью с аквилой, как это делал Махарий на однажды увиденном им портрете, но даже процитировав слова самого Крида, Грубер понял, что они едва ли оказали на людей то же воздействие, как если бы они слетели с уст лорда Костеляна. С этим печальным обстоятельством Грубер пытался смириться последние сто дней, когда все, что он знал, твердая земля, на которой он прочно стоял ногами, оказались приходящими, эфемерными, ненадежными. Вся его карьера была выстроена на постулатах, ныне утративших всякое значение, а какой-то юный сирота и смутьян по имени Урсаркар Двакрит сумел достичь вершины власти. Грубер напрягся и чуть расправил плечи. Затем сделал глубокий вдох. Этим утром я говорил с лордом Костеляном Кридом. Одно упоминание имени Крида походило на волшебный амулет, словно призвавший в комнату его дух. В одно мгновение он ощутил, как изменился настрой собравшихся. Офицеры, доселе сидевшие с паникшими головами, кто от изнеможения, кто от скуки, а кто от общей усталости из-за постоянных смертей, вечной нехватки припасов и непрекращающихся вражеских атак, Разом привстали, выпрямив спины и вздернув подбородки, и в их глазах зажглась надежда с ожиданием. Изменение волной прокатилось по комнате. Грубер к своему огорчению обнаружил, что даже он немного приосанился, если такое вообще было возможно. Он понял, что внутри него закипают странные, новые для него эмоции. Генерал поджал тонкие губы, затем сделал еще шаг к центру помоста. Он повторил имя Крида и изменил предложение так, чтобы главным действующим лицом стал он сам. Лорд Кастелян Крид вызвал меня этим утром и спросил, как у вас с боевым духом? Я сказал ему, что вы рветесь в бой. Что вам не терпится расквитаться с врагами? Я сказал ему, что 17-я армия, что вы готовы начать давно назревшую контратаку. Он заметил, что вновь теряет их внимание и поспешил вернуть Крида обратно. «Лорд Костелян приказал мне, приказал всем нам, атаковать неприятеля». Из глубины комнаты донеслись нестройные возгласы, постепенно покатившиеся к помосту. «Сегодня тот самый день», – объявил генерал и поднял руку, призывая к тишине. Крит хотел, чтобы я передал вам его слова. Слова, сказанные им лично». Он замолчал, опустил глаза на бумажку в руке и принялся читать. «На кону стоит будущее Кадии. Мы должны навязать врагам бой. Обрушить разрушение и смерть на всех и каждого из них. Я поведу 17 армию к Элезионским полям». Генерал умолк, его последние слова утонули в шуме вскакивающих на ноги офицеров. Отвоевание началось. Бастион-8 находился в 130 милях от первых пилонов на Элезионских полях. Между ними стояло по меньшей мере семь неприятельских армий, и все же Крит потребовал, чтобы они достигли полей за три дня. «Доберитесь туда как можно скорее», — сказал ему Крит. Грубер предпочитал действовать в медленной, размеренной, всесокрушающей манере, типичной для военачальников астро-милитарум. «Я не попаду туда даже за месяц. Нужно, чтобы ты был там через два дня». «Два дня, Грубер, пойми это». «Два дня. Это мой приказ». «Я понял», — ответил генерал, пусть и отдавал себе отчет, что с имеющимися у него войсками, отсутствующими припасами и вражескими силами перед ними он никак не сможет выполнить желание Крида. Грубер посмотрел на своих командиров, задаваясь вопросом, сказать ли им, сколько времени отвел им Крид. Генерал понимал, что это было решительно невозможно, и боялся, что, попросив о невозможном, он окончательно сломит их и без того хрупкий дух. Он замолчал в редком для себя моменте нерешительности. Он дал обещание, здраво рассудил Грубер, а свое слово следовало держать. Максимус откашлялся. «Лорду Костеляну нужно, чтобы вся 17-я армия вышла на Элезионские поля к закату второго дня, начиная от сегодня. Им в жизни не справится. Он чувствовал, что их смелость иссякнет, стоит ему попросить от них подобного, однако реакция офицеров его потрясла. По комнате прокатилась волна возбуждения. Их просили сделать невозможное. Командиры улыбались, посмеивались и отпускали между собой ироничные комментарии. Если этого просил от них Крит, они не подведут. Грубер глубоко вдохнул. «Два дня, кадийцы». Два дня, и мы будем на элизионских полях. Командиры ответили ему одобрительным ревом. Два дня! закричали они в ответ. Грубер понял, что воцарившаяся в комнате атмосфера накрыла и его самого. К элизионским полям. А затем послышались возгласы Закрида. За Кадию. И Кадия стоит. И генерал задышал на полную грудь, наслаждаясь моментом. Он обратился к своим командирам и сумел воодушевить их. Глава 2. Мирагский выступ, магистраль 4. Ему приказали двигаться вперед со всей возможной скоростью и атаковать неприятеля безо всякой жалости. Но полковник Ларс Хенни из 662-й кадийской механизированной бригады до сих пор находился в нескольких часах от исходной позиции, поскольку его колонна застряла на 4 магистрали, не доехав до Бастиона 8-10 миль. Он в ярости стукнул кулаком по куполу, выбрался из кабины, понося на чем свет стоит неуклюжую аугментическую ногу, и зашагал к полугусеничной машине впереди. В ярком свете фонаря полковник различил ряд глядящих на него сверху широкомордых недолюдей, чьи глаза горели странной смесью раздражения и животного интеллекта. Он рывком распахнул водительскую дверь. В кабине воняло мускусом и дешевой оружейной смазкой, однако внутри никого не оказалось. Хенни повернул фонарь, пытаясь найти кого-то, с кем можно было бы поговорить. «Какого фрека мы стоим?» – крикнул он недолюдям. Один из Огринов взревел в ответ. Если тот что-либо и сказал, то Ларс его не понял, и по виду существ он решил, что они раздражены не меньше его. Зашипев поршнями в аугментической конечности, он поковылял дальше. Пробка из машин тянулась вдаль, насколько видел глаз, их прикрытые фары пронзали сумрак тусклыми лучами света. В 20 танках впереди у КПП стоял молодой кадиец, о чем-то споривший с водителем первой машины с недолюдьми. «Мы торчим в этой пробке уже три дня», говорил он. «У меня там огрины. Не знаю, сколько еще они будут смирными. «Нет», повторил офицер. Ларс протолкнулся к ним. «Я майор Ларс, 662-я мехбригада. Офицер смерил Ларса взглядом, отметив его аугментическую ногу, сухощавое телосложение и медный почетный горжет. «Через три часа мы должны быть в точке 67. Приказы Крида». Офицер посмотрел ему в глаза. «Простите», — заявил он. «Дорога перекрыта. У меня и свои приказы есть. Крайне важно, чтобы мы проехали». Ларс показал ему свои погоны, но на воина они не произвели никакого впечатления. «Путь закрыт», — повторил тот. «Ничего не могу поделать. приказа самого Грубера». Ларс выругался. «Крит лично вызвал меня этим утром. Настаивал, чтобы я возглавил атаку». «Ага, как же», — фыркнул юноша. Кулак Ларса врезался ему прямо в челюсть со звуком, принесшим полковнику несказанное удовлетворение. Любой нормальный гвардеец тотчас свалился бы с ног. Но офицер, которого ударил Ларс, лишь тряхнул головой, приложил ладонь к губе, а затем поднял ее перед собой, проверяя, нет ли крови. «На первый раз прощаю, полковник, но в следующий на ваши погоны уже не посмотрю». Ларс не любил этого делать, но иногда ему не оставляли другого выбора. На секунду он отодвинул горжет в сторону, показав свои медали. Они работали лучше любых криков и угроз. Офицер окинул взглядом ряд наград. Три знака черепа, доблесть терры и, наконец, золотая эмблема стражи Кадии. Поведение юноши сразу изменилось. «Я бы и хотел помочь», — сказал он. «Но взгляните! Сами же видите! Все на марше!» «Близится большая атака. Я сделаю все, что в моих силах». Ларс посмотрел на офицера. «Спасибо», – произнес он, уже, впрочем, озираясь в поисках другого пути и створящейся ку-тюрьмы. Он не думал, что сил офицера хватит на то, чтобы помочь ему. Ларс, ругаясь, неловко забрался обратно в танк. «Нам не проехать», – заявил он, падая в командирское кресло не этой дорогой точно. Члены экипажа выглядели уставшими. Вокруг их глаз скопилась пыль, щеки посерели от грязи. Трассы впереди перекрыты. Мехвод, Хеск, достал две палочки лхо и протянул одну ларсу. Полковник бросил курить еще несколько лет назад, но иногда затяжка другая не была лишней. Он вынул мониторомскую зажигалку, щелчком откинул крышку и прикурил обе палочки. Прикуривать третью считалось дурной приметой, к тому времени, как она зажигалась, вражеский снайпер успевал прицелиться и сделать выстрел. Он задул пламя, щелкнул крышечку обратно и спрятал зажигалку в нагрудный карман. «Итак», – заговорил Хеск, выдувая дымок через рот и ноздри, – «придется съезжать с дороги». Полковник вздохнул и кивнул. Затем они развернули карту, оказавшуюся слишком большой для тесного отсека танка. Хеск подставил ее под свет, чтобы Ларс мог все хорошо видеть. Командир опустил пальцы на карту, помечая для себя линии. Он точно помнил распоряжение Крида. Лорд Костелян сделал на этом особый акцент. «Кругом слишком много шпионов», — пояснил ему Крид. «Но попади туда», — добавил он. «Пообещай мне» и Ларс дал клятву. «Итак, куда двинемся?» – поинтересовался Хеск. Полковник вспомнил предоставленные ему координаты. «Сюда», – сказал он, кнув в нужное место. «Мы деблокируем Касар-Мерак». «Я думал, он захвачен». «Похоже, что нет». «Уверены?» – Ларс хохотнул. Он не был уверен ни в чем, кроме того, что Крит самолично отдал ему распоряжение, и они прочно сидели у него в голове. Ларс разгладил карту и сложил обратно. «Если поедем проселками, то лучший маршрут – Меракская долина. Это пока не натолкнемся на врагов. Вся суть в том, чтобы натолкнуться на них». Хеск взял карту и развернул ее снова. «Тут пересеченная местность», — авторитетно заявил Мехвод. «Я проходил тут зимнее обучение». «Есть лучшая идея?» «Да, если только земля не слишком разбитая. Вот тут, на дне долины, есть сухая полоса». Ларс кивнул. Местность действительно была сложной для проезда, но другого пути он не видел. Полковник забрался в купол». Мехвод принялся разогревать машинный дух Лемона Русса, а затем врубил первую передачу. «Так», — сказал он, — «поехали». Ларс взял в руку Вокс, когда танк свернул с дороги. «Внимание всем экипажам!» — заговорил он. Затем полковник передал координаты, и командиры эскадронов танков, вспомогательной техники, топливозаправщиков и грузовиков с боеприпасами подтвердили их получение. Земля задрожала, когда целая бригада развернулась и съехала с магистрали на непротаренные пустоши Кадии и Прайм. Они направились на северо-восток, трясясь на глубоких колеях, оставленных не иначе как гусеницами левиафанов и характерных отпечатках ног повелителей войны. До чего же хорошо было вновь находиться в пути и ощущать на лицах дуновение ветра. Машины проезжали мимо выгоревших танков, воронки, оставленные взрывом повелителя войны, валяющихся повсюду груд мертвых людей, иногда по 5-6 трупов глубиной. Тела никто не убирал месяцами. Прокатывающиеся по ним танки неистово раскачивались и подскакивали, словно на ухабистой дороге. Смрад старой сгоревшей плоти стоял омерзительный. Лишь холод не давал расплодиться мухам. Никто понятия не имел, еретики то были или лоялисты, танки просто ехали по трупам, даже не сбавляя ход. Война пришла на Кадию во всем своем размахе и ужасе. Ларсу прежде уже доводилось видеть подобное, но следует признать всего пару раз. Земля постепенно начала выравниваться, и Хеск переключил передачу, после чего поддал газу. Ларс почувствовал, как загудел мотор, перейдя на третью впервые за три дня. Несмотря на вонь, ему было приятно вновь ощутить на лице дуновение ветра. Приятно вновь нестись на скорости. Приятно, в конце концов, идти в контратаку. Когда бригада достигла точки 67, Ларс Хени скомандовал остановку. «Мы на месте», — произнес он. Хеск открыл люк и выглянул наружу. «И что будем делать теперь?» Ларс сверился с хронометром. «Будем ждать». Мехвод фыркнул. Вся Кадия выглядела в эти дни совершенно одинаково. Выжженная, безлюдная пустошь. Отличались только обломки, по которым можно было судить, где разыгрывались сражения. «И сколько?» «Два часа». «А потом?» «Мы атакуем». Хеск кивнул. Повисло долгое молчание что если вас убьют? Что нам делать тогда? Ларс бросил взгляд на мехвода, затем постучал по аугментической ноге. «Меня уже пытались убить», — ответил он. «Не вышло». Хес улыбнулся одними уголками рта. «Нет, серьезно». «Что тогда?» «Продолжай ехать вперед», — сказал ему Ларс. Точка 874, сеть траншей «Б», Миракский выступ. Обложенный мешками с песком бункер имел хорошо утрамбованный земляной пол, заваленный картами невзрачный полевой стол, а в дальнем углу стояла стойка с лазвинтовками. Полковник Ян Ветер из кадийских сотрясателей расхаживал «Туда-сюда». Он умел брониться лучше любого другого в соединенном 290-340 март-полку и теперь сполна пользовался своим богатым лексиконом, обрушивая его по воксу на клерка Минуторума, который отвечал за пополнение боеприпасов. «Где мои снаряды?» Проорал он, добавив вереницу нецензурных фраз. «Мы пустые уже два дня». «Моя батарея молчит». Он хлопнул ладонью по столу с картами. Выслушав ответ, полковник продолжил. «Ты говорил мне это вчера? Мне нужны снаряды. Наступление должно начаться через 10 минут, а мне нечем стрелять». Один из штабистов, Ястин, коснулся его локтя и указал наружу. В сумрак пронзали огни приближающихся фар. Наконец показалась химера типа «Саламандра» — командная машина. В глазах помощников ветра затеплилась надежда. «Думаю, они прибыли», — сказал Ястин. «Им же Фрек лучше», — ругнулся полковник, выбираясь из бункера, после чего, встав на ноги, поднял руку, чтобы новоприбывшие смогли заметить его в сумерках. Миракский выступ, имевший 500 миль в длину и 300 в ширину, постепенно сжимался под непрекращающимися ударами танковых дивизионов волсканцев, пытающихся разрезать основание клина и взять 17-ю армию в окружение». В шести милях от них, на передовой линии траншей, творилась жуткая бойня. Вонь дыма, кордита и гниющих тел докатывалась аж досюда. Полк Веттера обстреливал атакующие колонны до тех пор, пока не иссякли снаряды к орудиям. Верховное командование, как обычно, на все закрывало глаза. Они передали новые координаты наведения и установили строгий конечный срок для начала бомбардировки, и с тех пор Ян Веттер не переставал материться по Воксу, на своих штабистов и в длинном одностороннем разговоре с генералом Грубером, который по большей части прошел у него в голове. «Может, слухи правдивы», — сказал Ястин, адъютант Ветера, пока они дожидались Саламандру. «Может, мы идем в атаку?» «Ну, для начала нам, фрек нужны снаряды-сотрясатель», — заметил полковник. «Мы не можем стрелять во врагов приказами. Трон их всех подери». Будь здесь Крит, он бы не допустил такой кутерьмы. Мысль о лорде Костеляне заставила их всех почувствовать себя несколько лучше. Фары Саламандры отбрасывали длинные лучи света, озаряя клубы, непрестанно гонимых ветром пыли и пепла. «Сюда!» – крикнул Ветр, пусть его даже никто не услышал. Он помахал фонарем, и гусеничная машина покатилась в их направлении. Не успела она остановиться, как наружу выскочил ком-офицер и, пригибаясь, побежал к ним. «Вы не!» – начал офицер, но ветер успел перекричать его первым. «Да!» – рявкнул он. «Вы опоздали! Фреков артобстрел должен начаться через пять минут!» На лице мужчины проявились смешанные чувства вины и несгибаемой решимости. «Сюда было сложно добраться!» – заявил он. Веттер не ждал объяснений, но тот все равно решил как-то себя оправдать. Прорвалась манипула гончих. Полковник видел взрывы и чувствовал дрожь поверхности. Нечто подобное он и предполагал, однако это были проблемы других людей, и уж никак не его. «Да, а я вот должен начинать артобстрел». Второй офицер кивнул. На западе разгорался бой. Он уже ощущал, как корчится земля под его кожаными ботинками кадийской модели. «Ладно», – отмахнулся полковник. «Вдоль этой линии 400 василисков. Глубина – три машины», – начал он, однако ком-офицер знал свое дело не хуже ветра, и его колонна снабжения из полугусеничных машин и троянцев принялась расползаться в поисках окопанных василисков. Меньше чем за минуту первые грузовики уже подъехали задним ходом к укрытым самоходкам. Артприпасы были уложены ровными рядами по 5 снарядов в глубину. Транспортные машины скрипели под тяжестью осколочно-фугасных зарядов и литого металла. Сервиторы с широкими руками-манипуляторами начали укладывать сотрясатели на землю позади орудий. Оглушительный вой гидравлики, казалось, скрыл все прочие звуки. «Быстрей!» Торопил ветер снабженцев, но те и так работали, сломя голову, перенося деревянные палеты со снарядами к позициям. Грубер собирается в наступление. «Я думал, он умеет только пятиться», — бросил юный наводчик, загоняя снаряд сотрясателя в казенник. Сама мысль о том, что они наконец переходят в атаку, она опьяняла. Среди людей разносилась веселая болтовня. Ветер понял, что не слышал шуток уже месяцами. «Точно тебе говорю, гвардеец!» Полковник ухмыльнулся. «Грубер хочет, чтобы мы шли вперед. К полуночи мы будем уже в Кассоркрафе. Пронзительно-фиолетовое око наблюдало за тем, как пустые грузовики отъезжают назад, уступая место следующим машинам. Прозвучал свисток. Веттер сверился с хронометром. Осталось меньше минуты. «Заряжай!» — крикнул он, хотя все орудия были уже готовы. Он понял, что сжимает фонарь слишком крепко и ослабил хватку. Сказывалось нервное напряжение. Полковник тихонько выругался. «Да, он был человеком, но помимо этого еще кадийцем!» — заревела сирена, оповещая об атаке с воздуха. В конце линии зенитные башни начали разворачиваться к западу. Отсюда ветер не видел, что к ним летело. Первая гидра открыла огонь, послав в небо четыре полосы трассеров. Прямое попадание в такую кучу снарядов могло разнести тут все к золотому трону. Факт этот, однако, нисколько его не пугал. Веттер видел смерть на 37 планетах, и, несмотря на стальные пластины в бедре и лопатке, а также ноющую боль в левом плече, знал, что так просто его не прикончить. Раздался новый сигнал тревоги. Начали стрелять еще две гидры, и 12 цветовых следов понеслись почти над самой землей, пока автоматизированные сенсоры наведения вели нечто, стремительно приближавшееся к ним на предельно малой высоте. Воздух! воскликнул Ястин. Полковник кивнул, введя обратный отсчет. К югу протянулось огненное облако, которое затем врезалось в землю и взорвалось тусклым шаром оранжевого пламени, едва различимым сквозь телящийся дым. Ветер поднял цепной меч и нажал кнопку, так чтобы его зубья разок крутанулись. "Готовься", рявкнул он. Расчеты действовали быстро, выверено, слаженно. Сам ветер был выходцем из 340-го полка – но два подразделения объединились так давно, что он уже и не помнил, кто из стариков откуда происходил. Долгие месяцы безустанных сражений сильно проредили их ряды, однако новобранцы хорошо обучались и вполне справлялись со своими обязанностями. «Готовь!» – скомандовал Веттер. Он принялся отсчитывать последние секунды. «Восемь, 7, Мысленно повторял он, когда из сумрака перед ними вынырнула длинная металлическая шея из меди и проводов, выдыхающая через ноздри гарь, подобно дракону древности. Между семью и пятью показалось гибкое, с широкими стальными крыльями, тело Хелдрейка. Существо распахнуло пасть и издало крик, напоминавший скрежет рвущегося металла. «Четыре!» Люди заняли позиции вокруг орудий, сигнализируя о готовности. Воксист, Дреск, встал рядом с ним. Полковник даже не стал дожидаться вопроса. «Да», — бросил он, — «мы готовы. 3. Дреск повернулся, чтобы передать сообщение. 2 Ветер втянул в легкий воздух, пахнувший пеплом, битвой, дымом и смертью, поднес свисток к губам и поднял руку. 1. Орудие выстрелили точно по расписанию. Четыре сотни василисков взревели как один. Прошло пять секунд, прежде чем они дали второй залп. Казенники открыли, прочистили, загнали в них новые снаряды, после чего захлопнули, а через миг грянул следующий выстрел. Неплохо, подумал Веттер, но его люди могли и лучше. На шестом залпе канониры начали входить в ритм. Артобстрел слился в непрерывный рокот грома, клубящегося дыма и откидывающихся стволов. Дюйм за дюймом канониры корректировали угол стрельбы, продвигая бомбардировку вперед со скоростью лемонов-русов на марше. Внезапно Ветер вспомнил о демонической машине, что летела к их позициям. Он поднял голову, однако ничего не заметил. «Оно пролетело над ними?» Подумал полковник и взглянул туда, где видел ее в последний раз, направлявшуюся в сторону кадийцев. Осколки металла сыпались с неба подобно перьям. Глава третья. Меракский выступ. В разрушенных бункерах каср Крафа, на орбитальных станциях над Южным полюсом, в островных Касарах Кадукатского архипелага, по всей Кадии, где еще дышали и сражались защитники, гвардейцы сидели перед вокс-станциями с напряженными лицами и потупленными взорами, вспоминая детали близящегося наступления и своей в нем роли. В час, установки с треском и из динамиков зазвучал голос Крида. «Отвоевание началось», — сказал он имени. «Имейте веру. Имейте отвагу. Не жалейте врагов». Затем офицеры пронзительно задули в свистки. Приказ был отдан. Теперь они либо победят, либо умрут». Обескровленные полки, без передышек сражавшиеся долгие месяцы, были объединены на основании доступности, логики и чистой случайности. Пехотинцы сливались с танковыми бригадами. Десантники с взводами бронированного кулака, разведполки с артротами. Немногочисленные массивные гибельные клинки, предназначенные для прорыва фронта, и им подобные машины, собрали вместе в отдельные эскадроны и роты. Не раз и не два завязывались жаркие споры и даже драки, когда полки со славной историей и целыми россыпями наград соединялись с молодыми частями бездлинной родословной. Лейтенант Третьего Кадийского, Одного из первых полков-защитников в Радкадии отказался служить под началом полковника 4002 го Стрелкового, подразделение, которое само по себе представляло слияние трех других полков, один из которых комиссариат подверг децимации за бегства из битвы за гестальские высоты в секторе Скарус. Майор 99-го Уланского предпочел подать в отставку, чем перейти в распоряжение пехотного офицера. Он повел свое отделение диких всадников в первую атаку на врата Нексуса, потерял под собой двух скакунов, и в последний раз его видели ведущим выживших бойцов через укрепление в сторону неприятеля. Но в целом кадийские подразделения придерживались одинаковых кодексов этики и правил ведения войны. И все они сражались против одного врага тайне от противников и самих кадийцев скрытая армия Крида выходила наружу из безопасности аванпостов спасения. Размах контратаки потрясал воображение. На удаленном континенте Кадия Терциус сервиторы устанавливали нагромы и мародеры ракеты «Адский удар». Двери секретных пусковых ангаров открылись, и эскадрильи самолетов один за другим вылетели очищать небеса планеты. На равнинах Кади и Прайм пехотные полки построились в подземных арсеналах, пока квартирмейстеры раздавали адские ружья и лазерные винтовки, огнеметы и гранатометы, подрывные заряды, тяжелые болтеры, автопушки и лозустановки на хорошо смазанных треногах. Речь Крида звучала из всех ВОКС-станций, и ярость воинов, так долго томившихся в изоляции, стала холодной и беспощадной, как свежезаточенный клинок. Некоторым стрелковым полкам потребовалось два дня, чтобы подняться к точкам выхода. Под холмами кадии и с танковые части покинули недра в огромных залах-лифтах, доставлявших наружу по целому танковому эскадрону за раз. Чем ближе они становились к поверхности, тем сильнее ощущался запах пепла и гари. Затем, наконец, пехотинцы достигали закрытых дверей, и топот их ботинок постепенно стихал. Некоторым войскам приходилось ждать перед дверьми по несколько часов. Другие пребывали за считанные мгновения до запланированного открытия врат спасения. Генералы, майоры, полковники, лейтенанты и сержанты произносили речи, некоторые длинные и вычерные, другие короткие, перемежаемые руганью и по делу. По всей Кадии Прайм и Секундус миллионы элитных ударников крепче стискивали лазвинтовки, сцепляли зубы, проклинали врагов Империума-человека и готовились к войне. Тем утром Кадия нанесла ответный удар. В окопах Миракского выступа раздались свистки, и целые взводы выбрались за передний край под шквальный огонь тяжелых стабберов и болтеров. Отделения бронированного кулака, погрузившиеся в свои химеры, ринулись через ничейную землю колоннами по пять машин, обстреливая неприятелей из башенных автопушек и мультилазеров. Танковые полки, чья славная история началась еще восемь тысячелетий назад, двинулись в путь поля из боевых пушек. В атаку отправились десантники, набитые в низколетящие валькирии, чьи бортстрелки непрерывно выискивали цели. В случае с некоторыми полками, когда время подошло и нужные коды были введены в панели доступа, ничего не случилось. Земля настолько пострадала от орбитальной бомбардировки, что двери бункеров не смогли открыться, и бойцы поняли, что оказались в ловушке. Но большинство подразделений, вырвавшихся на поверхность Кади и Прайм, обнаружили перед собой тотальное опустошение. Родина, которую они знали, превратилась в незнакомый лабиринт из воронок. От некогда неприступных городов остались выжженные пустые островы зданий. Гигантские кладбища танков отмечали места грандиозных сражений, а сама земля стала черной, словно по планете прокатился неудержимый пожар, испепеливший все на своем пути. Каждая армия имела свои координаты и цели, но многие из них проиграли свои битвы еще до их начала, поскольку касры, которые им предстояло деблокировать, давным-давно пали. «Здесь прошелся пожар», — заявил своим людям генерал Юстус. «И это архиеретик Абаддон. За все ответственен он. Это его мы ненавидим. И всех, кто с ним заодно». На горящих равнинах Кадии и Прайм многие подразделения угодили в окружение «Железных воинов». Передовые танки 652-й кадийской бронетанковой бригады внезапно взорвались шарами пламени, и пока остальные машины роты пытались объехать обломки, их также обстреляли прицельным огнем ласпушек. Колонна встала, командиры танков тщетно пытались сдвинуть полыхающие остовы с пути, пока невидимые враги уничтожали все больше и больше их техники. Несколько офицеров попытались скоординировать ответный удар, но задача была обречена на провал и вскоре Железные Войны уже сами обрушились на остановившуюся колонну, быстро утопив ее в дыму и огне. По мере того, как резня на Кадии Прайм становилась все более жуткой и безжалостной, чародеи начали проводить колдовские ритуалы, и оковы, доселе сдерживавшие материум, стали ослабевать. Во тьме и дыму возникали зловещие, невозможные тени. Красные своры злобных рогатых монстров разрывали танки когтями и нечестивыми клинками. С небес падали громадные крылатые существа, стискивавшиеся секиры размером с часового, рычащие, скрижащие клыками и воющие от жажды крови. Люди застывали от ужаса. Исполинские демоны сминали танки одним взмахом топора или ударом багряных копыт. Кадийцев были миллионы, однако они обнаружили, что уступают противнику и числом, и силой. Но, несмотря ни на что, они продолжали давать отпор. Гордые полки, одерживавшие великие победы по всему империуму человека, находили для себя подходящий холм или гору, водружали в выжженную землю знамена, после чего лазерным огнем и штыками отбрасывали волны еретиков, медленно дюйм за дюймом, скрываясь под грудами вражеских тел, подобно исчезающему в штормовом море Атолу. Континент Кадия Секундус пострадал меньше, чем северные материковые массы, и здесь гвардейцам сопутствовал больший успех. Во многих местах, вроде «Бастиона-8», удалось сохранить командование и контроль над ситуацией. Защитники перешли в атаку, и немало из них пережили то же, что Ларс, когда он повел свою танковую колонну вперед. «Контакт!» – провоксировал он. Орудия были уже заряжены. Стволы разворачивались по координатам целеуказателей. «Танки», — сообщил Ларс своему подразделению. Он собирался добавить десятки, но вовремя понял, что ошибся бы. Их были сотни, самое малое. Все больше и больше машин выезжало из-под земли прямо перед ним. «Святой трон!» — воскликнул он. «Не стрелять! Это кадийцы!» Две колонны сблизились, и передовые танки остановились друг напротив друга. Ларс изумленно тряхнул головой. «Бендикт, ты что ли?» Из аванпостов спасения появлялись целые армии, свежие и рвущиеся в бой. Течение войны начало изменяться, и лоялисты по всему материку стали свидетелями тому, как новые подкрепления опрокинули полчища еретиков и во многих местах перешли в стремительное наступление. В перекрестке Прайм 79-й бронетанковый полк прорвал участок фронта, удерживаемый волсканскими катафрактами, выстрелами плазменных ружей из открытых десантных отделений «Химер», изничтожая врагов тысячами. Соединенный 992-й разведполк имел в своем составе более 600 часовых, вооруженных мультилазерами и автопушками, и еще 50 – лазерными установками. Под прикрытием ближнего артобстрела двух сотен медус 1911-го артполка разведывательные часовые, возглавляемые бывалым пилотом скаутской машины, лейтенантом Эстером Ватом, выдвинулись вперед. Приблизившись к неприятельским траншеям, фаланга шагоходов перешла на неуклюжий бег, пустив вперед тяжелобронированных часовых, за которыми последовала более легкая техника. Часовые попали под кинжальный анфиладный огонь тяжелых болтеров и ласпушек, и в считанные минуты отряд потерял более 50 шагателей. Мгновение казалось, что атака захлебнется, но затем на вражеский строй обрушился сам Эстерват, распевая имперские гимны. Массированная колонна часовых ворвалась в окопы, где их уже поджидали разъяренные волсканцы. Кто-то утверждал, будто увидел в небе сиятельную человеческую фигуру кто-то увидел Крида. В любом случае, мимолетного шока, которого видение оказало на противника, хватило, чтобы подоспевшие часовые с тяжелыми огнеметными установками залили траншеи еретиков горящим прометием. Из раскаленных потоков выскакивали темные фигуры, после чего валились на землю, задыхаясь от дыма и ядовитых испарений, а пилоты шагоходов безжалостно давили всех, кому удавалось выбраться из бушующего ада. Между людьми и машинами завязалась свирепая битва, но меньше чем через час кадийцы все же прорвались на открытую местность по другую сторону, где расправились с беззащитной техникой снабжения, после чего принялись расширять брешь в обороне неприятеля. На некоторых участках фронта центры оперативного управления имперцев столько раз подвергались ударам отрядов террора Черного легиона, что даже знаменитая кадийская дисциплина начала давать слабину. Эффективность атак стала колебаться от случая к случаю, а иногда оказывалась и вовсе контрпродуктивной. Кадийский 987-й 23-й танковый полк выдвинулся на 3 часа раньше срока. Его 63 лемонаруса и две «Зенитки Гидра» преодолели заслон культистов на тонкой гряде и вклинились на 6 миль вглубь спешно обустроенной обороны. Адские гончие двигались впереди на флангах, заливая траншеи горящим прометием, чтобы дать возможность основным боевым танкам добраться до ключевой цели, высотам к северу от Касар-Мирака полка ветеран-кадиец 35 лет от роду, известный как «Храбрец Браск», заметил направляющееся к ним танковое подразделение и уничтожил его в перестрелке, продлившейся меньше двух часов, после которой 15 миль вдоль подножья Миракских холмов оказались усеяны горящими островами разбитой техники. Поначалу казалось, что допущенная оплошность окажется смелым и гениальным решением, однако кадийцы вошли на вражескую территорию слишком глубоко и слишком быстро, и вскоре очнувшийся неприятель спустил на них свор металлических стервятников, которые захлестнули имперскую бронетехнику пламенем, заживо варя экипажа внутри своих машин. Гидры дали достойный отпор, пусть и тщетный. И как только первая машина была уничтожена, стало ясно, что вторая оставшаяся зенитка с задачей не справится уже точно. На нее налетело трое существ, приблизившихся одновременно с разных сторон, словно падальщики, накидывающиеся на раненую жертву. После гибели средств ПВО колонна стала как на ладони. Танк-храбреца Браска, Лемон Рус типа Экстерминатор, пострадал от удачного попадания ракеты и медленно катился к торчавшим безжизненным стволам обугленного леса в надежде найти там укрытие, когда к нему устремилось сразу семь летающих машин. Браск встал за башенные автопушки и, как только враги оказались в зоне поражения, открыл огонь. Гильзы застучали о броню танка подобно граду, трассеры оставляли почти неугасающую полосу света. «Имейте веру», — сказал Браск своему экипажу, настоящим кадийцем. Твердым, безжалостным, трезвомыслящим. Он попал одному летающему существу в крыло. Оно кубарем понеслось вниз и врезалось головой в землю, мгновенно переломав себе хребет. Вторая тварь получала целую очередь в грудину, оторвавшую крыло от тела. Третий взмыл в воздух, сумев обогнать шквал автопушечных снарядов, пока двое других обходили храбреца сзади. За миг до атаки Браск услышал пронзительный звук, напомнивший ему вой метели в высокогорных сосновых рощах. Этого мига ему хватило. Он прыгнул обратно в танк, потянув следом за собой люк и крутанув стопорное колесо на полоборота. На секунду повисла тишина, а затем ее разорвал рев выдохнутого монстрами пламени. Внутри закрытого танка очень быстро стало жарко. Раздался ляск лопнувшей гусеницы, затем кашляну вздался мотор, а поток огня все не прекращался. Фрек ругнулся Браск, когда в смотровых щелях заплескался ярко-синий свет. В считанные мгновения температура подскочила еще больше. Тонкие участки керамитной брони стали сначала тускло-красными, а затем оранжевыми. «Мы тут сваримся», — Закричал Картер с креслами хводок, когда внутри тесного отсека Лемона стало не просто жарко, а обжигающе горячо. Он сбросил с себя кожаные ремни безопасности. Браск попытался что-то ответить, но понял, что задыхается не в силах произнести ни слова. Огненная буря нещадно высасывала из воздуха весь кислород. Смотровые щели зашипели, не выдерживая высоких температур, а затем на руку Браску что-то капнуло, и он вскрикнул от боли. Черная пластиковая ручка, запиравшая верхний люк, расплавилась и стекала каплями. Из лопнувших подпольных трубок в отсек брызнули раскаленные струйки пара и кипящей воды. Браск с руганью попытался смахнуть вязкую субстанцию с кожи. В воздухе запахло озоном. Обтянутый в перчатку рукой он открыл верхний люк. Еще одна черная капля упала ему на щеку. Внутри было полно дыма, из-за которого он почти не мог дышать. Помогая себе ногами, Браск выбрался из Лемонаруса прямиком в пламя. Полковник Валентин 47-го Кадийского «Огненных псов» провел месяцы в спасении 37, а упиваясь отменным скарусским амасиком, которым каким-то образом оказалась заменена существенная часть их провианта. Когда пришло время подниматься на поверхность, и мотор его штурмовой адской гончей уже тихо рычал на холостых оборотах, он опрокинул по последней стопке с другими командирами, после чего, пошатываясь, забрался в купол. Он был еще пьян, когда вел свое подразделение адских гончих и отборных штурмовых танков к поверхности, но прямо сейчас страдал от невероятного похмелья, наматывая вокруг шеи белый шелковый шарф и махая колонне двигаться вперед в серый туман, который на Каде теперь означал день. «Вперед, братья!» – крикнул он, не удосужившись даже говорить в ВОКС. Также он не стал сверяться с координатами. В этом не было необходимости. Вражеские окопы выдавали заросли колючей проволоки и тусклый блеск оборонительных линий гида, ободранных до голого металла массированным огнем. За минуту до запланированного начала атаки вся его рота в составе 500 штурмовых танков заняла позиции во главе армии из более 2000 машин, собравшихся позади них стройными батальонами. Готовы, сэр? Окликнул его снизу Матта, мехвод. Шарф Валентина захлопал на ветру. Не могу, Фрек, дождаться. Его слова утонули в залпах начавшейся бомбардировки. От посыпавшихся снарядов заходила ходуном земля и затряслось само небо, а мир наполнился ревущим смерчем звука и ярости. Валентин поднес к глазам магнокуляры и принялся наблюдать за тем, как над укреплениями еретиков вздымаются фонтаны земли и дыма. Меткость канониров не могла не впечатлить. Артобстрел накрыл передовую с хирургической точностью, разом подняв в воздух полосу грунта, как будто под траншеями врагов сдетонировала цепочка подрывных зарядов. «Святой трон!» – хохотнул Валентин, когда его танк задрожал. Казалось, машина была живым существом, рвущимся поскорее добраться до врага. Настал черед еретиков узнать, что такое ад. «Кто еще на острие атаки?» громко спросил Матта. Стальной кулак и кадийские удальцы. Валентин увидел, как рядом с ними выезжают на позиции другие штурмовые бригады. На секунду он впал в панику, решив, что они двинутся первыми и украдут у него всю славу. В голове Валентина до сих пор слегка шумела от выпитого. Их атака была тщательно скоординирована по времени с артобстрелом, однако ждать дольше он уже не мог. За полминуты до того, как бомбардировка должна была переместиться дальше, он дал сигнал мехводу, и адская гончая покатилась вперед, потянув за собой шлейф из подхваченной ветром камуфляжной сетки. Позади него пришла в движение остальная колонна, бешено вращая гусеницами и вздымая клубы пыли. От окопов еретиков их отделяло полмили. Машина Валентина неслась так быстро, что его шарф развивался почти у него за спиной. Среди руины взрывов он различил человеческие фигурки, панически бегущие к орудиям, либо в смятении, отступающие назад, пока на них, месят раками болота, неслась сплошная стена адских гончих. Под прикрытием ползущего обстрела штурмовые танки преодолели большую часть пути. Теперь им предстояло пересечь оставшиеся пару сотен ярдов до того, как уцелевшие еретики успеют встать за противотанковые орудия. Валентин уже почти достиг траншей, когда к нему устремились первые выстрелы. Небо прошил трассирующий огонь тяжелых пушек, заговоривших из дотов и укрепленных позиций. От ярких расчерков со свистом проносящихся мимо его головы, Валентин невольно рассмеялся. Враги палили вслепую и совершенно неорганизованно. То, что они вообще сумели открыть огонь под бомбардировкой, было уже само по себе достижением. Полковник не стал прятаться. Никогда прежде он не чувствовал себя таким живым, как в этот момент среди яростных выстрелов еретиков. «Принесем врагам огонь», — сказал Валентин своим экипажем. «Верьте в императора человечества». Свою речь он завершил возгласом «Кадия стоит», утонувшим в звяканье рикошетящих от брони автопушечных снарядов. Дальномер показывал, что их цель все ближе». На отметке в 150 ярдов он проверил огнеметное орудие. Из сопла вырвался короткий язык жидкого огня, узкий высоконапорный конус, затем разросшийся в вихрь пламени. В ноздри полковнику ударила приятная вонь специального прометия, прояснив затуманенную похмельем голову. На сотни ярдов Валентин занял позицию для стрельбы и принялся наводить орудие на участок игиды левее. Вместо мешков с песком его защищали сваленные кучами тела мертвых гвардейцев. Судя по трассерам, там находился как минимум один боевой расчет. Выпущенная откуда-то ракета попала в танк справа от Валентина. Топливные баки машины воспламенились, и последовавший взрыв на мгновение подсветил облака красно-желтым заревом. Дюймовую облативную броню разорвало как бумагу. Поток огня дохнул на 200 ярдов в небо, а затем спустя несколько долгих секунд вниз посыпались куски горящего металла. Валентин едва обратил на взрыв внимание. Он отыскал мишень, при